Перенесение честных мощей Никифора, патриарха Цареградского. Великий архиерей Божий святой Никифор, патриарх Цареградский, за благочестие почитание святых икон был низвержен с престола своего злочестивым царём Львом Арменином и отослан на остров Проконис. Здесь он 13 лет провёл в заточении и поругании. и преставившись к Господу, был погребён при храме святого мученика Феодора в монастыре им самим созданном. Спустя несколько лет по смерти злочестивых царей Льва Арменина, Михаила Валваса и сына его Феофила, скипетром греческого царства овладела благочестивая царица Феодора, правившая царством вместе с сыном своим Михаилом. тогда ещё весьма юным в это же время скончались также и лже патриархи константинопольские Феодот Касситер, Феодот Спаса Рокандилат, потом Антоний Фосимат и наконец Иоанн по прозванию Анний. По хитрости своей он казался волхвом и как незаконно поставленный благочестивыми людьми был низвержен с престола. После него на Константинопольскую кафедру вступил святой Мефодий, который и возвратил в святой церкви почитание икон. В это именно время с острова Пракониса были возвращены в Царьград и честные мощи исповедника Христова святого Никифора. Святейший патриарх Мефодий так советовал благочестивой царице Феодоре: "Неприлично, говорил он ей, лучшему из патриархов, святому Никифору, изгнанному с престола за православие, даже и умершему, до сих пор находиться в изгнании. Святое тело его нужно возвратить к престолу его, ведь мы не избежим греха, если оставим мощи его в заточении". Мы как будто даже покажем себя одобряющими его изгнание и соглашающимися, что это низвержение его с престола было справедливым. Мы знаем, что колено Иосифа сподобилось благословения за то, что спустя 400 лет перенесло кости отца своего из Египта в землю ханаанскую. Мы же сыны благочестия, разве допустим ещё долее отсутствия мощей отца нашего, божественному учением которого мы воспитаны в правовере? Самый град сей царский, один из лучших в поднебесной, жаждет честных останков святого вождя и пастыря своего и готов хранить их у себя с благоговением, да возвеселится снова невеста Церковь о женихе своём. Когда он был живым, церковь лишилась его по несправедливости царской. Пусть же теперь примет она по повелению пастыре-любивой царицы, почившая о Господе тело того. Облагочестивая царица, ты ведь видишь, как народ, умеренный тобою в правоверии, горит желанием услышать духом даже и умершего пастыря своего. Если он увидит принесенную пасту, к себе хотя тень его он будет считать его как бы живым и приняв как живого сохранит останки его как некое богатейшее сокровище с этими словами святейшего патриарха Мефодия Христолюбивая царица Феодора тотчас же согласилась проговорив сие и для душ наших будет полезно да и имя наше в последующие времена будет хранимо с честью Тогда святейший патриарх немедля, взяв с собою пресвитеров и иноков, отправился на остров Проконис, сопровождаемый множеством народа. Придя в монастырь святого мученика Феодора, патриарх открыл гроб святого Никифора, и все увидели честное тело, спустя 19 лет после погребения совершенно сохранившемся, не имея даже и следа тления, оно испускало благоухание. Совершив всенощное бдение и божественную литургию, святой Мефодий вошёл в гробницу и объемле честные мощи святого Никифора, сказал ему как бы живому: "О блаженнейший муж, во всём уподобившийся святому Иоанну Златоустому, ведь ты перенёс те же труды и претерпел те же скорби, как и он". Подобно святому Иоанну ты дерзновенным словом обличал беззаконие, перенёс несправедливое изгнание, и вот уже более 30 лет, сначала живым, а потом умершим, находишься в заточении. Теперь же отдай себя нам, твоим возлюбленным сынам, и отшёдь отсюда, возвратись в свою страну. И любящий твой народ, как и прежде, с радостью тебя примет. Безбожный царь, который незаконно изгнал тебя из церкви, принял достойное по своим делам наказание, лишившись и царства, и самой жизни. Ныне же благочестивые цари тебе, как бы живому, возвращают твою церковь. Вместе со мною они, как христолюбивые сыны, очистили церковь от еретических скверн и устроили ее столь же благолепно, какой она была и прежде. После твоих трудов возри и посмотри на собранных чад твоих. Все они пришли из ближних городов, остальные же кое живут гораздо дальше, с нетерпением ждут тебя. Их, как осиротевших, не оставляй печальными и не удаляйся от них, дабы град твой имел мощи твои, как драгоценный дар. украшая сими он более возвеличится и украсится нежели царским венцом сказав это святейший патриарх мифодий поднял мощи святого и положил их в новую раку потом вместе со освящённым собором подняв их на рамена соп psalмопением перенёс святые мощи в корабль подняв паруса они вскоре достигли царьграда Благочестивая же царица Феодора вместе с сыном своим Михаилом и всем синклитом клириками и множеством народа со свечами, кадилами и пением, исполненные неизречённой радости и веселия, вышли к пристани навстречу честных мощей святого патриарха своего Никифора. Взяв святые останки его, они прежде всего понесли их в соборную церковь святой Софии, откуда святой Никифор был изгнан. Это перенесение святых мощей происходило в 13-й день месяца марта, в тот самый день, когда святой Никифор был изгнан зловерным царём из царского города. Когда день преклонился к вечеру, в церкви святой Софии над честными мощами было совершено всенощное бдение, а утром из церкви святой Софии они были перенесены в храм святых апостолов и там положены с благоговением. С сего времени и постановили чтить память исповедника Христова Никифора во славу Христа Бога нашего, с Отцом и Сыном и Святым Духом славимого. Аминь.